Глава двадцать четвертая. Клара. Роберт Одли обнаружил своего кучера спящим на козлах тряского фаэтона. Он угостился таким крепким пивом, что временно впал в бесчувствие и очень обрадовался возвращению своего пассажира. Белая лошадка, такая старая, что казалось, будто она родилась в тот же год, когда был сделан фаэтон, и вместе с фаэтоном вышедшая из моды, так же крепко спала, как и ее хозяин. Она дернулась и проснулась, когда Роберт спустился по каменным ступеням в сопровождении бесстрастного слуги, похожего на палача, который почтительно подождал, пока Роберт не уселся в экипаж и не отъехал. Лошадь, подстегнутая кнутом кучера и вважами, как сам нам было, потащилась вперед, и Роберт, надвинув шляпу на глаза, задумался о своем пропавшем друге. Когда-то, наверное, он играл в этих строгих садах, под этими мрачными елями. Если вообще ребёнок мог быть резвым и игривым, находясь в поле зрения холодных серых глаз мистера Харката Толбейса. Возможно, он играл под этими тёмными деревьями вместе со своей сестрой, которая услышала сегодня о его судьбе, не пролив ни единой слезы. Роберт взглянул на строгую чёпёрность этого аккуратного участка земли. Не доумевая, как удалось Джорджу вырасти в таком месте открытым, великодушным, беззаботным товарищем, которого он знал. Как же так получилось, что постоянно имея перед глазами своего отца, он ничего от него не взял и не стал надоедой для своих близких? Как же это случилось? Потому что есть кое-кто выше наших родителей, кому мы должны быть благодарны за души, делающие нас великими или ничтожными. В то время как семейные носы и подбородки могут передаваться в строгой последовательности от отца сыну, от деда внуку, как и форма увершек цветов повторяется в цветущих бутонах на следующий год. Дух, тонкий и неуловимый, независимый от всех земных правил, подчиняется лишь гармоничному Божьему закону. Слава Богу, подумал Роберт Одли. Слава Богу. Всё кончено. Мой бедный друг должен остаться в своей неизвестной могиле, и я не навлеку позор на тех, кого люблю. Это возможно случится раньше или позже, но не через меня. Он почувствовал невыразимое облегчение от этой мысли. Его великодушная натура восставала против обязанности, которая оказалась на него возложена шпиона и собирателя злополучных фактов, ведущих к ужасным выводам. Он глубоко вздохнул, Теперь все было кончено. Фаэтон медленно выпал с из ворот, пока он думал об этом, и он поднялся на ноги и обернулся, чтобы бросить последний взгляд на мрачные ели, гравийные дорожки, ровно постриженную траву и огромный пустынный особняк из красного кирпича. Он вздрогнул, увидев женщину, которая бежала, почти летела по дороге и махала носовым платком. В немом изумлении... Роберт несколько мгновений не сводил глаз с этого удивительного видения, прежде чем вышел из оцепенения. Неужели этой летящей особи женского пола нужен я? наконец воскликнул он. Вам лучше остановиться, обратился он к кучеру. Воистину наш век, век эксцентричности, ненормальная эпоха в мировой истории. Возможно, ей нужен я. Весьма вероятно, что я забыл свой носовой платок. И мистер Толбей послал эту женщину отдать мне его. Наверное, мне лучше выйти и встретить её. Как это учтиво вернуть мой носовой платок. Роберт Одли сошёл с своего тона и не спеша двинулся к женщине, которая быстро его догоняла. Он был довольно близко рук, и только когда она оказалась рядом с ним, он увидел, кто это. "О, боже!" воскликнул он. "Да это мисс Толбейс?" Это была мисс Толбейс. Запыхавшаяся и с пылающими щеками, в шерстяной шали наброшенной на голову. Впервые Роберт Одли увидел вблизи её лицо. Она была очень красива. У неё были карие глаза, такие же как у Джорджа, матовая кожа, щёки её зарумянились, когда она догнала его, но потом краска схлынула с её лица. Правильные черты и живое открытое лицо, на котором сразу же отражалось любое движение мысли или чувства. Он за несколько мгновений разглядел всё это и удивлялся теперь её выдержке во время своей беседы с мистером Толбейсом. В её глазах не было слёз, они лишь лихорадочно блестели, а её губы дрожали, когда она заговорила с ним. "Мистер Толбейс?" удивился он. "Что я могу? Почему?" она перебила его, схватив за руку, придерживая другой рукой шаль на голове. "О, позвольте мне поговорить с вами," возмолилась она. Позвольте поговорить с вами, иначе я сойду с ума. Я слышала всё. И я согласна с вами, и я просто сойду с ума, если не смогу сделать хоть что-нибудь, чтобы отомстить за его смерть. Роберт был слишком смущён, чтобы сразу ответить ей. Меньше всего он ожидал увидеть её вот так. Возьмите меня под руку, мисс Толбейс, попросил он. Ради бога, успокойтесь. Давайте немного пройдёмся в направлении к дому и спокойно побеседуем. Я бы не стал так разговаривать, когда пришёл к вам, если бы знал, если бы знали, что я люблю своего брата, быстро подхватила она. Откуда вам было знать, что я люблю его? Как можно было подумать, что я люблю его, когда у меня никогда не было возможности оказать ему сердечный приём под этой крышей или вымолить доброе слово у его отца? Каково мне было предать свою любовь к нему, ведь я знаю, что даже привязанность сестры обернётся против него. Вы не знаете моего отца, мистер Родли. Я знаю его слишком хорошо. Заступиться за Джорджа означало бы погубить всё дело. Я знала, что предоставить всё отцу и положиться на время мой единственный шанс когда-нибудь увидеть любимого брата. И я ждала, терпеливо, надеясь на лучшее, так как знала, что мой отец любит своего единственного сына. Я вижу вашу презрительную улыбку, мистер Родли, осмелюсь сказать, Незнакомцу трудно поверить, что под своей мнимой твёрдостью мой отец скрывает любовь к своим детям. Не тёплую привязанность, так как его жизнью всегда управлял строгий закон долга. Постойте, неожиданно остановилась она, положив ладонь на его руку и вглядываясь в еловую аллею. Я выбежала из дома через заднюю дверь. Папа не должен увидеть нас вместе, мистер Одли. И Фейтон стоящий у ворот. Вы не вернётесь на дорогу, мистер Одли, и не скажете кучеру проехать немного вперёд. Я выйду за ограду через небольшие ворота подальше и встречу вас на дороге. Но вы простудитесь, мисс Толбейс, возразил Роберт с беспокойством, глядя на неё. Вы все дрожите, но не от холода, ответила она. Я думаю о моём брате Джордже. Если вам хоть немного жаль единственную сестру вашего пропавшего друга, сделайте, о чём я вас прошу, мистер Одли. Я должна поговорить с вами. Я должна поговорить с нами спокойно, если смогу. Она приложила ладонь к лбу, как будто пытаясь собраться с мыслями, и затем указала на ворота. Роберт поклонился и оставил её. Он приказал вознице не спеша ехать к станции и пошёл вдоль ограды, которая окружала земли мистера Толбейса. В сотне ярдов от главного входа он наткнулся на небольшие деревянные ворота. И стал ожидать Ми Столбес. Вскоре она присоединилась к нему с шарфом на голове и сухими блестящими глазами. Вы не пройдёте со мной за ограду, попросила она. Нас могут заметить с большой дороги. Он поклонился, прошёл через ворота и тщательно закрыл их за собой. Когда она взяла его под руку, он обнаружил, что она всё ещё дрожит, и очень сильно. Ради бога, успокойтесь, Ми Столбес, произнёс он. «Я мог и ошибиться в своем заключении, я мог...» «Нет, нет, нет!» — воскликнула она. «Вы не ошиблись. Мой брат был убит. Назовите мне имя той женщины, которую вы подозреваете в том, что она имеет отношение к его исчезновению, к его убийству. Я не могу этого сделать до тех пор, пока... пока... Пока я не буду знать, что она виновна. Вы сказали моему отцу, что прекратите поиски истины». Что судьба моего брата останется зловещей загадкой, которая никогда не будет раскрыта на этом свете. Но вы не поступите так, мистер Одли. Вы не предадите память своего друга. Вы увидите, что мщение настигнет тех, кто его погубил. Вы сделаете это не так ли? Мрачная тень, словно тёмное покрывало, легла на красивое лицо Роберта Одли. Он вспомнил, что произнёс за день до этого в Саутгемптоне: "Рука которая сильнее, чем моя, манит меня вперёд по тёмной дороге. За четверть часа до этого он был уверен, что всё кончено, что он освобождён от мрачного обязательства раскрыть тайну смерти Джорджа. А теперь эта девушка, эта очевидно бесстрастная девушка, обрела голос и побуждала его двигаться дальше, навстречу своей судьбе. "Если бы вы знали, каким горем для меня может обернуться раскрытие этой тайны, мис Толбэс," с горечью промолвил он. "Вы бы вряд ли просили меня продолжать это дело. И всё же я прошу вас," ответила она страстно. "Я прошу вас отомстить за безвременную гибель моего брата. Вы сделаете это? Да или нет? Что если я отвечу нет? Тогда я сама сделаю это." "Горечью воскликнула она, глядя на него блестящими карими глазами. Я сама найду ключ к этой разгадке, я найду эту женщину. Да, хотя вы отказываетесь сообщить мне, в какой части Англии пропал мой брат. Я объеду всю землю, из конца в конец, чтобы раскрыть тайну его судьбы. И если вы отказываетесь сделать это для меня, я совершеннолетняя, сама себе хозяйка, так как одна из тётушек оставила мне наследство. Я смогу нанять людей, которые помогут мне в поисках." И я сделаю всё, чтобы их заинтересовать. Выбирайте, мистер Одли. Вы или я найду убийцу моего брата. Он взглянул ей в лицо и увидел, что её решение не было плодом мимолётного женского энтузиазма, который бы сломился под железной тяжестью трудностей. Её прекрасные черты, их благородные очертания стали казались мраморными из-за своего непреклонного выражения. Лицо, в которое он смотрел, было лицом женщины, которую только смерть могла заставить свернуть от намеченной цели. Я выросла в атмосфере подавления, спокойно продолжала она. Я подавляла свои естественные сердечные чувства, пока они стали неестественными по своей силе. Мне не разрешалось иметь друзей или поклонников. Мама умерла, когда я была маленькой, а отец всегда был для меня тем, что вы видели сегодня. У меня не было никого, кроме брата. Всю любовь своего сердца я отдала ему. Неужели вас удивляет, когда я, узнав, что юную жизнь погубила чья-то вероломная рука, желаю, чтобы над предателем совершилось возмездие? Господи, неожиданно воззвалилась она, сложив в молитве руки и подняв взорах к холодному зимнему небу. Приведи меня к убийце моего брата, пусть моя рука там стит за его безвременную смерть. Роберт Отли смотрел на нее в благоговейном восхищении. Ее красота стала величественной, а долго подавляемые силы страсти. Она так отличалась от всех женщин, которых он когда-либо знал. Его кузина была хорошенькая, дядина жена красивая, но Клара Толбейс была прекрасна. Мисс Толбейс, промолвил Роберт после недолгого молчания. Ваш брат не останется неотомщенным. Он не будет забыт. Я не думаю, что любые профессионалы, к чьей помощи вы собираетесь прибегнуть, быстрее раскроют эту тайну, чем это сделаю я, если вы будете терпеливы и доверитесь мне. Я полагаюсь на вас, ответила она, так как вижу, что вы поможете мне. Уверен, что такова моя судьба, мрачно промолвил он. В течение всей беседы с Харкатом Толбайсом Роберт Отли тщательно избегал любых выводов из обстоятельств, которые изложил отцу Джорджа. Он просто рассказал ему о том, что с ним случилось с момента прибытия в Лондон, и до его исчезновения. Но он был удивлён, что Клара Толбойс пришла к тому же заключению, что и он. Они без слов поняли друг друга. "У вас есть какие-нибудь письма вашего брата, мистер Толбойс?" спросил он. "Два. Одно, написанное вскоре после его женитьбы. И второе, отправленное из Ливерпуля за день до того, как он отплыл в Австралию. Вы позволите мне взглянуть на них? Да, я пошлю вам их, если вы дадите ваш адрес. Вы будете писать мне время от времени, чтобы рассказывать мне, приближаетесь ли вы к истине. Здесь мне придётся действовать скрытно, но через 2 или 3 месяца я собираюсь уехать, и тогда буду иметь полную свободу действий. Вы не собираетесь покинуть Англию? спросил Роберт. О нет, Я собираюсь только нанести давно обещанный визит друзьям в Эссексе. Роберт так сильно вздрогнул при этих словах, что она пристально посмотрела ему в лицо. Его явное волнение частично выдало его секрет. Мой брат Джордж исчез в Эссексе, догадалась она. Он не мог возразить ей. Мне жаль, что вы так много узнали, ответил он. С каждым днём моё положение становится более трудным и мучительным. «До свидания». Она машинально подала ему руку, более холодную, чем мрамор, которая безучастно лежала в его руке и обреченно упала, когда он отпустил ее. «Ради Бога, возвращайтесь в дом», — с тревогой настаивал он. «Боюсь, вы можете пострадать от этой утренней прогулки». «Пострадать?» — с презрением воскликнула она. «Вы говорите мне о страдании, когда единственное существо в мире, которое любило меня, покинуло его в рассвете молодости». Что осталось мне с сего часа, кроме страданий? Что мне холод? промолвила она, сорвав с головы шаль и подставив свою прекрасную голову пронизывающему ветру. Да я бы пошла до Лондона босиком по снегу, ни разу не остановившись, и если бы могла вернуть его к жизни, чего бы я не сделала, чтобы возвратить его. В порыве страстного горя выкрикивала она эти слова и, закрыв лицо ладонями впервые за день, она наконец разрыдалась. Эти рыдания так потрясли её хрупкую фигуру, что она должна была прислониться к дереву, чтобы не упасть. Роберт смотрел на неё с нежным состраданием. Она была так похожа на его друга, которого он любил и потерял, что он просто не мог думать о ней как о незнакомке, впервые увиденной им этим утром. "Успокойтесь, прошу вас", уговаривал он. "Нужно надеяться, вопреки всему. Мы можем ошибаться, возможно, ваш брат жив". О, если бы это было так, страшно прошептала она. Если бы это могло быть так. Давайте надеяться на лучшее. Нет, ответила она, глядя на него сквозь слёзы. Давайте надеяться только на возмездии. До свидания, мистер Одли. Постойте, ваш адрес. Он дал ей карточку, и она положила её в карман своего платья. Я пришлю вам письмо Джорджа, пообещала она. Они могут вам помочь. До свидания. Она оставила его потрясенного ее страстностью и благородной красотой лица. Он смотрел, как она исчезла среди стройных стволов елей и затем медленно побрел к воротам. «Пусть те, кто стоит между мной и тайной, надеются лишь на Божью милость», — думал он, «потому что в память Джорджа Толбейса они будут принесены в жертву».